Глава тридцать восьмая Арман отпер дверь в их квартиру в Маре и сразу же подошел к книжному шкафу. Пистолет по-прежнему находился там. Он сунул его в карман пальто, запер дверь и вышел на улицу. Но куда идти? Он понятия не имел, где Стивен и Плеснер спрятали улику, если она у них вообще была. Может быть, Стивен и Плеснер обнаружили аферу привлечение денег инвесторов под лживым предлогом, будто не один будет использован в телекоммуникационных системах нового поколения? Или все было по-честному, и ГХС просто хотела защитить свой технологический прорыв, обещавший принести им миллиарды долларов? Или речь шла о корпоративном шпионаже? мошенничестве, отмывании денег? Что нашла в горах Патагонии молодая журналистка? И какое отношение ко всему этому имеет сход поезда с рельсов в Колумбии четыре года назад? Что-то в этом было, что-то достаточно жуткое, чтобы пойти на убийство. И теперь у Армана оставались считанные часы, чтобы узнать, что же это такое». Герман стоял на тротуаре перед домом и смотрел то в одну сторону, то в другую. Он действительно не знал, куда идти. Наконец он повернул Ксении и пошел вперед, пытаясь замедлить свои бешено скачущие мысли, направить их ход в нужное русло. Что им известно? В какой-то момент Клод Дюсо дал понять, что он в курсе их разговора о Патагонии, который происходил в казематах, под отелем Георг Пятый. Это означало, что он знает все, о чем они говорили, а из этого вытекало, что среди них был информатор. Это мог быть только один человек — Северин Арбур. Что еще говорил Дюссо? Что смерти, о которых известно Гамашу, даже не верхушка айсберга? ГХС несет ответственность, за гораздо большее количество смертей, в почти невообразимом масштабе. Гомеш остановился, внезапно поняв, что стоит напротив больницы отель Дьо, где сейчас они рожает ребенка, а Стивен лежит при смерти. Он сошел с тротуара и двинулся было ко входу, но тут же повернул обратно. Нет, он не поддастся почти непреодолимому искушению войти. Это решение было настолько мучительным, что по его телу прошла дрожь, но он все же повернулся спиной к больнице и пошел дальше, кинув взгляд на собор Парижской Богоматери. Потом он повернулся спиной и к собору, хотя позволил мыслям задержаться на героизме мужчин и женщин, которые бросились внутрь спасать экспонаты, которые боролись с огнем, невзирая на грозившую им опасность. Ад, может быть, и опустел, но среди людей тоже имелись свидетельства божественного. Хитрость, которой научил его Стивен много лет назад в саду музея Родена, состояла в том, чтобы уметь видеть и то, и другое. Страшные деяния лежали на поверхности, божественные нередко приходилось искать. «И какие из них окажут большее влияние на тебя?» «Гарсон!» — услышал он голос Стивена и даже почувствовал его палец, упершийся ему в грудь. Гамаш вдруг обнаружил, что стоит в полном одиночестве на мосту сердец. Он остановился, чтобы заглянуть через край, чтобы охладить и успокоить мысли. Вытянув руку, он нащупал старый камень Холодный камень парапета и посмотрел вниз на темную воду. Клод Дюссо предложил ему загадать желание, и, вероятно, ему тоже стоило бросить монетку в фонтан морей. Конечно, это было высшим проявлением иронии назвать место, где террор забрал столько жизней площадью согласия. Сколько пожеланий, сколько лихорадочных молитв остались безответными если только не считать ответом, скольжение ножа гильотиной. Любопытно. Какое желание мог загадать Дюссо? Гамаш повернул в сторону площади Согласия. Разом его, наконец, успокоился. Остановился на одной мысли. Почему Дюссо пригласил его именно туда, к этому фонтану, к знаменитой колонне, занявший место гильотиной. Арман стал мысленно перебирать все, что сказал ему Дюссо, и что сделал Дюссо. У него распахнулись глаза. «Боже мой!» — прошептал Гамаш. Он махнул проезжающему мимо такси, ему нужно было вернуться на площадь Согласия, но по дороге он остановился у отеля «Лютеция». Ален Пино уже покинул бар «Жозефина». В других барах и ресторанах гранд-отеля его тоже не было. На стойке регистрации Гамашу назвали номер, который снимает Пино. Он подошел к портье. — Скажите, месье Пино не бронировал в ресторане столик на сегодняшний вечер? — Нет, месье. Арман знал, что это может быть и не так. Конфиденциальность была важной частью работы портье я буду вам весьма признателен за помощь если вы найдете мне ресторан на сегодняшний вечер сказал он пододвигая в сторону порте купюру в сто евро большинство наших гостей принадлежат к частным клубам. я всегда хотел поступить в один из них у вас есть предложение он отошел от стойки с коротким списком в руке В одно из названий портье ткнул пальцем. Круг межсоюзнических связей. То, что генерал Деголь называл французским посольством в Париже. — Чем могу вам помочь, месье? — спросил у него тихим голосом хорошо одетая женщина, когда он вошел в частный клуб. — Гамаш слышал об этом месте, но прежде никогда сюда не заходил. Клуб в восьмом округе представлял собой место встреч дипломатов, политических деятелей, промышленников, элиты Парижа. Иными словами, совет директоров большинства крупных корпораций Европы. Арман быстро, инстинктивно оглядел помещение. Высокие потолки. Роскошный декор не изменился с прошлого века. И все же в его величии ничто не померкло. Все здесь говорило о мощи и славе. В этих стенах на протяжении столетия принимались решения, которые изменяли мир к лучшему или худшему. Женщина у дверей наметанным глазом оценила этого человека. Ухоженный, хорошее пальто, классический покрой, без галстука, но в крахмальной белой рубашке и под пальто пиджак от «Портного». Элегантный мужчина, явно имеющий немалый вес в обществе. Но такими были все, кто заходил в эту дверь, иначе они не прошли бы дальше порога. Да, Мерси. Я еще одного из ваших клиентов. Месье Пино. Алена Пино. Может быть, вы член эквивалентного клуба, например, Монреальского Монруайаль? как тонко дала она понять ему, что узнала в нем Квебекца. — Нет, я всего лишь клиент. — Так месье Пино здесь? — Я не могу вам сказать. — Понимаю. Если бы он был здесь, не могли бы вы передать ему это? Гамаш протянул ей визитку, и ее лицо озарилось улыбкой. — Добро пожаловать! Это... Она подняла его визитку ЭМНП. «И есть ваше членство в клубе. Вы не возражаете?» Выбрав бордово-синий галстук от Пьера Кардена, она дождалась, когда он завяжет узел, и жестом показала, чтобы он следовал за ней по широкой лестнице. Наверху она сказала ему, понизив голос, «Подождите здесь, пожалуйста». Они находились у входа в просторную комнату, в которой отдельными островками стояли группки диванов и кресел. Женщина подошла к компании мужчин и женщин, в которых Гамаш узнал членов совета директоров ГХС. Пино поднял глаза на женщину-портье, когда та наклонилась и подала ему карточку. Затем он обвел взглядом комнату. Остановился на Гамаше. Поднявшись, Аллен Пино сказал несколько слов «собеседником» и последовал за женщиной Гамашу. Он был тучный и краснолицый от избыточного потребления вина и изобильных трапез в течение многих лет. И все же в нем ощущалась какая-то сила, но он, безусловно, был личностью. Пино посмотрел на Гамашу и спросил у портье. — Есть свободная комната. — Конечно, прошу за мной, джентльмены. Она привела их в уютную комнату, стены которой были уставлены книжными шкафами. Там стояли два больших кожаных кресла с отпечатками тел, как будто в них все еще сидели призраки давно умерших членов клуба, не желающих расставаться с этим святилищем. В камине лежали поленья, и портье, прежде чем уйти зажгла их. На приставном столике стоял графин с коньяком и пузатые стаканы. «Принести вам что-нибудь?» — спросила женщина. «Нет, Мари, Мерси. Полагаю, у нас будет разговор с глазу на глаз». «Конечно, месье Пино». Пино закрыл дверь и обратился к Гамашу. «Я видел вас сегодня в Лютэции. Кто вы?» И... он вернул ему визитку. «Откуда у вас это?» «Меня зовут Арман Гамаш». Глаза Пино широко раскрылись, он усмехнулся. «Так вы Арман, знаменитый Арман! Я ревновал его к вам много лет, десятилетий, сын Стивена». Значит, Пино и Стивен все же знали друг друга, и, судя по всему, знали очень неплохо. Арман выдохнул, почти охнул. Первый раз, чуть ли не за целую вечность, он почувствовал облегчение. Наконец-то они пришли к чему-то, по крайней мере, он на это надеялся. «Крестный сын», — поправил его гамаш. «Стивен не делал этого различия». Он протянул руку, и Арман пожал ее, чувствуя ее упругую силу, силу человека, которому всегда всего мало. А пено Пино следовало бы родиться королем, а может, он и был королем в другой своей жизни. Гамаш мог бы представить, как он, закованный в тонны доспехов, сидит верхом на огромном, пошатывающемся под его весом боевом коне. «Ведет свое войско в атаку, рубя и калеча любого, кто встанет на его пути к тому, чего он хочет». Но времена теперь настали другие, и для того, чтобы максимально приблизиться к той прежней власти, человек вроде Пино должен был оседлать не коня, а какую-нибудь огромную корпорацию. И такой корпорацией было агентство «Франс Пресс», которое представляло собой власть стоящую за властью. Оно могло создавать и губить политиков, правительства, промышленников, корпораций. И создавало, и губило. «Значит, вы знаете Стивена», — сказал Арман, отказавшись от коньяка. Я не был уверен. Усаживаясь в кресло перед огнем, он взглянул на на каминной полке часы в виде кареты. Одиннадцать тридцать. «Он никогда не говорил вам обо мне?» — спросил Пино. «Вероятно, нет». Ошибиться в его разочаровании и даже обиде было невозможно. «А вот о вас он говорил». Пино подался к Гамашу. «Он...» в больнице, в критическом состоянии. Вы знаете, что случилось? Да, дорожное происшествие, водитель скрылся. Ужасно, я пытался посетить его, но меня даже близко к нему не подпустили. Глаза Пино, скрытые за складками морщинистых век, взыскующе смотрели на Гамаша, проницательно, исследовали собеседника, — Я полагаю, это не несчастный случай. — Нет, я там присутствовал. Это было спланированное покушение. — Бог мой! — сказал Пино, откинувшись на спинку кресла. — Мерде! Кто же мог пойти на такое? Он помолчал несколько секунд, вглядываясь в Гамаша. — Вам что-то известно об этом? — Стивен говорил мне, что вы возглавляете Квебекскую полицию. — Возглавлял. Теперь я глава отдела по расследованию убийств. Пинов скинул брови. — это не похоже на карьерный рост. Это и не было ростом. Гамаш не стал развивать эту тему. Вы слышали, что в одной квартире в седьмом округе вчера утром было найдено тело. «Нет». Конечно, он не слышал. Полиция пока не давала этого сообщения. Там убили человека. Это произошло в квартире Стивена. Убитого звали Александр Плеснер. «О, черт! Я знаю месье Плесснера. Стивен познакомил нас несколько месяцев назад. Господи, да что же это такое? Что происходит?» Лицо Пино меняло цвет с красного на багряный. Гамаш подумал, не придется ли ему до окончания разговора делать Пино искусственное дыхание. Насколько защищено его сердце под слоями амбиций и фуагра? — Не знаю, — ответил Гамаш. — Надеюсь на вашу помощь. — Как я могу помочь? — спросил Пино. — Что вам известно о ГХС-инжиниринг? «А, вот оно что!» «Что вы имеете в виду?» — спросил Гамаш. «Я член Совета Директоров. Стивен пожелал выкупить мой пакет акций, чтобы самому стать одним из директоров. Я спросил его, зачем ему это нужно, но он не ответил». «Как давно это было?» Пино задумался. «Шесть или семь месяцев назад». «Приблизительно в это же время Жану Ги предложили работу в ГХС», — подумал Арман. «Стивен приводил свой план в действие». «И вы согласились, даже не зная, зачем он это делает?» «Конечно». «Почему?» «Потому что он попросил. Мне больше ничего и не требовалось». Пино посмотрел на Гамаша. «А вам потребовалось бы?» арман едва заметно улыбнулся и отрицательно покачал головой я был готов сделать это немедленно, но стивен хотел подождать до последней минуты до того утра когда должно состояться собрание совета директоров он попросил чтобы я хранил это в тайне. вы не знаете что он собирался сделать нет но вот что я нашел в его ежедневнике Арман показал Пино фотографию клочка бумаги. Мы думаем, что АФП это агентство Франс-пресс. Эти даты вам что-нибудь говорят? Пино несколько секунд разглядывал фотографию. Да, вот это. Тогда исчез один из моих репортёров, Аник Гуардиола, в Патагонии. Вам что-то известно про неё? Мне известно, что её смерть Списали на несчастный случай. Но почти наверняка это был не несчастный случай. Что там произошло на самом деле? «Я не знаю. Не знаю в подробностях. Мне следовало позадавать больше вопросов, когда ее тело было найдено. Проявить больше любопытства. Именно так я стал членом совета директоров ГХС. Ну, вы знаете». Арман не знал. Но он знал достаточно, чтобы промолчать и позволить Пино говорить дальше. Полиция в Патагонии сказала, что это был несчастный случай. Я послал туда расследователей. Они обнаружили, что отсутствуют ее ноутбук, ее телефон и все ее записи. Но потом ее тело кремировали. Мы оказывали давление на власти. Однако он поднял свои мясистые руки. А о чем? она собиралась написать. О качестве воды мы проследили ее встречи с различными корпорациями, в том числе и ГХС. В компании были очень откровенны. Сказали, что она посещала предполагаемое место расположения водоочистной станции и шахту, которую они закрыли. Их очень встревожила ее смерть. Тогда они и предложили мне место в совете директоров как жест открытости и доброй воли. Он сделал резкий вдох и долгий выдох. Это случилось четыре года назад. Похоже, они знали меня лучше, чем я сам. Это предложение взывало к моему эго. Меня ослепили имена других членов совета. Я был совершенно одурачен». — И когда вы поняли, что все не так, как оно кажется? — Только когда Стивен попросил меня уступить ему мое место в совете. «Уступить — Уступить? — переспросил Гамаш. — Он собирался уплатить вам сотни миллионов, не так ли? Вряд ли тут можно говорить о подарке. — Вы многое знаете. — Это верно, — сказал Гамаш, чье терпение таяло. У меня есть информация. Пожалуйста, прекратите напускать туман. У нас нет времени. Да, он платил за акции, но не мне. Был создан трастовый фонд для жертв. Часть денег была отложена в пользу семьи моей убитой журналистки. Можете проверить. Жертв? Жертв чего? Не знаю. Я спросил Стивена. Но он только сказал, что об этом станет известно на собрании Совета директоров. Арман кивнул, осмысливая услышанное. Похоже было, что Стивен придерживал информацию. «Вы слышали что-нибудь о неодиме?» «Это редкоземельный металл, да? Мы выпустили о нем ряд статей пару лет назад. Они были очень популярны. А что?» Шахту в Патагонии, приобретенную ГХС, и вызвавшую интерес у Анник Гуардиолы, не закрыли. Компания добывала там не один Видимо, журналистке стало известно об этом. Брови Пинов взметнулись. А, если это так, то мы имеем дело с сенсацией. ГХС не сообщала об этом совету директоров. Почему она хранила подобные сведения в тайне? Почему то, что они Гвардиола обнаружила эту информацию, стало для них проблемой? Ведь добыча неодимы не объявлена вне закона. Я думаю, дело не в минерале, а в том, как они его использовали. Я думаю, молодая журналистка узнала слишком многое, ее убили, чтобы она не раскрывала рот. Стивен обратил внимание на опубликованную ею статью о поезде, сошедшем с рельсов в Колумбии. Не знаете, что это за история? «Нет, понятия не имею. Вам придется мне напомнить. А для чего используется неодим?» «Батарейки, ноутбуки, жесткие диски», — перечислил Гамаш. «Но есть предположение, что этому металлу нашли и другое применение. Вы не знакомы с какими-нибудь инженерами, не работающими на ГХС, кто мог бы это знать?» «Моя невестка, инженер, работает в Лавален!» Он вытащил телефон и позвонил. Насколько было известно о его невестке, никаких революционных новостей об использовании неодима не появлялось. «Спросите ее, мог ли этот металл привести к сходу поезда с рельсов?» Подсказал Гамаш. Пино задал ей этот вопрос, поморщился, выслушав ответ. Поблагодарил невестку и отключился. «Она говорит, чтобы стащить пояс с рельсов, понадобился бы мультяшный магнит. По-моему, она решила, что я рехнулся». Гамаш взглянул еще раз на записи Стивена. «Этот сошедший с рельсов пояс каким-то образом связан с убийством журналистки, и другие даты тоже важны». Пино встал. «Мы должны это проверить». В архиве агентства «Франс Пресс» хранятся все старые материалы. Мы можем съездить туда. Арман тоже поднялся. Вы можете получить доступ к вашим файлам откуда угодно? Да. Когда я ввожу пароль, мне верят. Улыбнулся владелец АФП. Хорошо. Тогда извинитесь перед вашими гостями, а я жду вас у входной двери. Пино присоединился к нему минуты-две спустя. «Пришлось оставить трех недоумевающих друзей, включая бывшего премьер-министра Италии. Хотя, подозреваю, недоумение — его перманентное состояние. Я намекнул, что еду встречу с любовницей. Надеюсь, они не увидят нас вдвоем». «Ну, это еще не самое плохое», — сказал Арман. «И то верно», — рассмеялся Пино. Он подал едва заметный знак, и шофер в ливре и поспешил к лимузину. «Мы можем воспользоваться моей машиной!» «Не стоит», — сказал Гамаш и попросил швейцара вызвать им такси, сказав, куда нужно будет ехать. «Ля дефон, сельвопля», — сказал швейцар водителю. Пино открыл было рот, но, увидев строгий взгляд Гамаша, закрыл его. Они проехали квартал, когда Гамаш наклонился вперед и сказал водителю Но сначала нам нужно на площадь согласия. — Уи, месье. — Я думал, мы едем в мой офис, — сказал Пино. — Нет, — ограничился коротким ответом Гамаш. Пино устроился на заднем сидении, размышляя о том, что уже много лет, даже десятилетий, он не передвигался по Парижу в чем-либо ином, кроме собственного лимузина или вертолета. Этот новый опыт ему... Не нравился. На площади согласия Гамаш быстро подошел к фонтану морей. На глазах у водителя и пино он снял туфли и носки, закатал брюки и забрался в фонтан. И он застучил рукава и, опустив руки в ледяную воду, принялся шарить по дну, пока не нашел то, что искал. Когда он вышел из фонтана, к нему подошла женщина и протянула ему монетку в два евро. «Купите себе еды, Мерси, но начал было Гамаш, но она уже растворилась в ночи. «И что это было?» — спросил Пино, когда дрожащий от холода Гамаш вернулся в машину. Всем своим видом, призывая к молчанию, Арман раскрыл кулак. На его ладони лежали два канадских пятицентовика крепко сцепленные вместе.